Глава сорок пятая Вечером, когда я стал спускаться с моей горы по склону, где никого не знал, чувствуя себя погребенным в ангельской немоте покойником, меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал раскидистым деревом с узловатым стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить за то, что от пергамента моих пальцев веет запахом времени, будто я успел сбыться. Вот оно, мое утешение. Я подумал, нет больше тирана, который устрашил бы меня, старика, запахом пытки, упыток запах кислого молока. Ничего не изменить тирану в том, что уже состоялось, какова бы ни была моя жизнь». Она уже есть у меня. Она позади, словно плащ, и держится на тонкой тесемке. Люди уже запомнили меня. Не отрекайся и отрекайся. Ничего уже не изменишь. Утешало меня и то, что вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут. Мне казалось, что я уже обменял за скорузлую плоть на легкие неосязаемые крылья будто разрешился от бремени самим собой и гуляю наконец подле ангела которого искал так долго словно сбросил старую оболочку и снова стал юнцом но ни порывы ни желания сопутствуют моей юность безмятежная ясность моя юность тяготеет к вечности а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. Мне показалось, я стал вечным. Я напоминал себе путника, который подобрал на дороге раненую ножом девушку. Он поднял ее и несет, словно охапку роз. А она без сил, без сознания, усыпленная стальной молнией, улыбается, отдыхая на крылатом плече смерти но несет он ее к поляне, где собрались те, кто могут ее исцелить. Задремавшее чудо! Я наполню тебя своей жизнью. Я простился суетностью, вспышками гнева, гордыни и притязаниями, свойственными людям. С радостями, которые выпали на мою долю, с горестями, которые меня мучили, есть только ты, который становлюсь я. И пока я несу тебя к целителям на поляне, я превращаюсь в сияние глаз, в прядь волос, упавшую на чистый лоб. Ты поправишься, и я научу тебя молиться, чтобы совершенство души помогло тебе выпрямиться, словно стебель цветка с прочными корнями. Я больше моего тела, оно треснуло, как скорлупа перезрелого ореха. Не спеша спускаюсь я с моей горы, и плащом за мной тянутся склоны и поляны с разбросанными там и сям золотыми звездочками, огоньками моих домов. Я клонюсь под тяжестью моих даров, словно дерево. Спящий народ мой, благословляю тебя, спи. Пусть помедлит солнце лишать тебя ласкового крова ночь. Пусть мой город как следует выспиться перед тем, как расправить пчелиные крылья и приняться с зарей за работу. Пусть те, кого постигло вчера горе, и кому Господь дал сейчас отсрочку, не спешат вернуться к трауру, нищете, смертному приговору или смертельной болезни. Пусть помедлят они на груди Господа, прощенные и обогретые. Я тебе охрана. Я не сплю. Так поспи еще, ты, мой народ. Голова сорок шестая Сердцу моему так тяжело от тяжести мира, словно я взял его весь на себя. Я стою один, оперевшись спиной на мое дерево. Я скрестил на груди руки, чувствуя холод ночного ветра и как заложников принимаю тех, кто ищет с моей помощью утраченный смысл своей жизни, свое в ней место. Нет места у той, что была только матерью и потеряла ребенка. Она стоит перед бездной, как никому не нужное прошлое. Она была лесом лиан, обвевая цветущее дерево, и вот дерева больше нет». Куда деть мне нежность, — думает она, — и молоко, когда оно пребывает. Нет места у прокаженного. Медленным огнем тлеет в нем болезнь. Он обречен людьми на изгойство. Он не знает, зачем ему желание сердца, которые просыпаются у него в груди. Нет места у твоего друга. Он узнал что болен раком, а у него множество работ в начале. Им нужны десятилетия, чтобы осуществиться. Он похож на дерево, оно терпеливо тянуло корни, и они дотянулись до пустоты, висят над бездной. Что делать хозяину? У него сгорели амбары, чеканщику, потерявшему правую руку. Человеку, который ослеп. На сердце у меня тяжесть всех, кому не на кого опереться. Того, от кого отвернулись близкие, и того, кто сам от них отвернулся. Того, кто мучается на смертном ложе и со стоном ворочается сбоку-набок. Тело его бесполезнее сломанной повозки. Он призывает смерть, а она — Не идет за ним. Он кричит, «За что же, Господи, за что?» Все они солдаты разбитой армии, но я соберу их и помогу одержать победу. Нет разбитых армий, каждая побеждает, но по-своему, ведь в каждом продолжает свой путь жизнь. Цветок вянет, оставляй семечко. Сгнивает семечко, пуская росток и из каждой треснувшей куколки показываются крылья. Да, все вы — земля, пища и повозки прекрасного шествия Господа.